А я давал клятву не допустить подобного <софрик> «Надо же, какие вы оба недрыжелюбные!» Тихим и каркающим смехом отозвался он Пока я наоборот делал пяток шагов вперед но «Ну нет, Лазарев, тут ты не прав Это я пришел с этими людьми А они, в свою очередь, и вели за тобой Хочу лишь понаблюдать, как ты сдохнешь За мной? Становится интересно Неужели я прикончил кого-то важного?»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 то прошу нас пропустить, у нас раненые». хмыкнул я, хоть и понимал, что никто нас не отпустит. Но мало ли, чем чёрт не шутит. «Ты ведь не думаешь, что так всё и закончится?» Холодно отчеканил я суши и, щелкнув быстро пальцами, отдал приказ витязям. «Взять его, людей! Спросим ещё раз, но уже иначе. Мне кажется, что ты лжёшь». Четвёрка духовных витязей действовала с молниеносной скоростью. Ярко-золотой покров резко вспыхнула и те на всём ходу устремились в нашу сторону. Вот только к чему-то такому я и готовился. Враг есть враг. «Моё присутствие для вас шутка какая-то, да?» рявкнул свирепо я, прожигая врагов глазами праведного гнева. Вот только девять напитанных духом ингл за долю мгновения сорвали с пальцев и кистей и устремились к своим жертвам ещё до моих слов. Действовать я начал ещё в момент приказа Ясуши. Пришлось метнуть всё, что было в оставшемся довольно скромном арсенале. Даже Жигалеву досталась одна, и для пущей убедительности по две на каждого витязя. Неизвестно, как поведёт себя их защитный покров. Сейчас я заметно ослаб. Четыре смерти случились за один миг. На такую скорость у них получилось сделать десятка-два шагов. Войтели даже умудрились быстро миновать Ясуши. Но когда до меня оставалось его с пяток метров, до них добрались мои напитанные иглы. Вначале первые четыре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 Теперь остаётся только смешивать его эфиром. Многое было вложено в Энглы, так что сейчас мои слова не более чем похвальство. <святый> Батюшки святы! С равнодушным видом рассмеялся тот самый охумляющийся хрен, глядя на мёртвые и ещё тёплые тела. Так ты почти младший Ратай, если не уже им являешься. Видимо, наша информация устарела. Вот рука выдолан широкой улыбкой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 Я даже не пытался удержать в узде, ибо Зиантар ари устал корчить из себя добряка. «Мерзкий, тщедушный человечек! Хочет знать правду, да?» Начиная безумно смеяться и цыдя каждое слово, изрек весело я, сопротивляясь давлению ботинка, и понемногу поднимая голову с песка, пока гнев и бешенство застилало мне глаза.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 Если я выживу сегодня, и не приведи бездна, кто-то из моих людей погибнет. Но я вам свое слово, что я истреблю твой древний клан под корень и залью родовое гнездо ясака кровью в вашу страну патриарха, который собрался меня казнить. Но перед этим я вырежу его гнилое сердце и заставлю сожрать у меня на глазах. Клянусь всем, что у меня есть, зарычал я, и ладони перехватил ботина Кратая.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 а его сила лишь сильнее наполнила меня изнутри и частично перекинулась на тело, отчего пляшущих разрядов на моем теле стало гораздо больше, и те с ужасающим стрёкотом уносились куда-то ввысь, освещая солидное пространство вечного сумрака пятна. Далее же, как мне показалось, всё происходило как в тумане, и тело действовало на инстинктах. Резкий и стремительный взмах пришёлся прямо из песка и снизу вверх. В последний миг жизни Шинджи Ясака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 разорвало на несколько ошмётков обгорелого мяса. И Стас Женгалев прекратил своё существование, как и закончилась вложенная сила в копию, и в течение вдоха оно растворилось ещё в полёте. В следующую секунду в меня уже летели несколько огромных кулаков и серпов ветра, который успел выпустить Ясуши. Остатки блуждающей молнии силы духа на теле смогли заблокировать часть урона. Вот только от вложенной силы мою тушку протащилось десяток метров по земле,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 что тут каким-то образом внезапно оказалась Хельга, и женщина безумолвно вступила в магическую битву с мгновенно клемавшимся Ясака, в то время пока лисицы уже помогали моим ребятам. Но их ожесточённое сражение сразу остановил хриплый, но уверенный голос того самого уникума, которого я спас от дичи, и который медленно тащил свою задницу к эпицентру схватки. «Я Ростислав Романов, именем моего деда, императора Всероссийского!»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 Я ведь действительно успела поверить, что ты просто талантливый простолюдин, что подался в Изгой. А ты, оказывается, выходишь из боярского рода. Асокин, значит. А жаль.